Ленокс. В предрассветных сумерках кто-то оглушительно забарабанил мою дверь. Восход задерживался, и мне искренне хотелось, чтобы он никогда не наступал. Всю ночь я не сомкнул глаз, перебирая в памяти события минувшего вечера. Горделивый взгляд Аники, суливший мне скорый триумф, который обернулся горьким разочарованием. В голове звучал ее мелодичный голос, которым она произнесла Кассиопея, слово, некогда чудевшееся таким прекрасным и загадочным. В паузах между ударами не представилось ее надгробие рядом с могилой матери. «Ленокс, просыпайся, парень!» Я вскочил удостовериться, что колючка нет в комнате. Не удосужившись заправить рубашку в штаны, пошел открывать. Каван запрещал заводить питомцев и тратить на них, а без того, скудный провиант, а его тон заранее не сулил ничего хорошего. «Если Каван поднялся в такую рань, жди беды». «Чем могу служить, сэр?» — отперев замок, спросил я. За спиной Кавана маячила Блайс со скрещенными на груди руками. «Девчонка смылась». У меня вырвался вздох то ли досады, то ли облегчения. «Что?» «Я заглянула проведать ее», — пояснила Блайс. «Нашла только груду одежды на полу у окна». Она расстегнула кандалы, отодвинула пруд и смылась. Я не верил своим ушам. «Расстегнула кандалы?» Каван влепил мне звонкую пощечину. «Она сбежала в твою смену! Чем ты думал, когда приволок ее сюда в качестве подношения? Какой от нее прок для армии! Теперь наше местонахождение раскрыто! Каким бы глупым ни был твой отец, ты в десятки раз глупее!» Мне стоило немалых трудов не свернуть ему шею. Сил у меня в избытке. Можно попытаться. Однако сейчас на кону стояли вещи посерьезнее моей уязвленной гордости. Я пошевелил челюстью, борясь с искушением дотронуться до пылающей щеки. Откуда мне было знать, что эта девчонка умеет орудовать отмычкой? — А мозгов караулить ее тебе тоже не хватило? Каван буравил меня потемневшим взглядом. «Или совесть в облике ее покойной мамаши не позволила?» Глумился он. Желание врезать ему стремительно нарастало. Всего один удар, всего один. Я не изучил врага досконально, в этом моя ошибка. Но заметь, единственная ошибка. Целью моего задания было доказать тебе, как легко проникнуть в страну, о захвате которой ты твердишь многие годы. А девчонка, кстати, подкинула нам ценную информацию. Похоже, в королевстве с младенчества учат растягивать кандалы. Следовательно, к будущим узникам нужно применять иные меры. Согласен? Каван сердито раздувал ноздри, недовольный тем, что мне удалось выкрутиться. Я мысленно похвалил себя за смекалку. «Исправь все!» Он ткнул меня крючковатым пальцем. «Живо!» Каван развернулся и зашагал прочь. Стены содрогались от его тяжелой поступи. «Жди меня здесь», — велел я Блайс и бросился обратно в комнату. Я спешно натянул камзол, застегнул ремень с поясной сумкой, сунул ноги в сапоги и сгрёб плащ. «Выступать нужно немедля». «Давно ты была в темнице?» — спросил я, направляясь в обеденный зал за подкреплением. Блайс не отставала от меня ни на шаг. «С полчаса». «Кандалы там?» «Да». «Один браслет поцарапан. Похоже, она...» дробил им подоконник, чтобы расшатать пруд. Я покачал головой. Умно. И всякие до такого додумаются. Ещё там валялась одежда. Твоя принцесса сняла верхнее платье, протиснулась в проём и сленяла. Правда, полуголой ей на таком морозе долго не протянуть. Добавила Блэйс. Я кивнул. Воображение рисовала, как Аника, изнемогая от голода и жажды, мечется на ледяном ветру. Если она и доберется до леса, ее шансы уцелеть невелики. «Не протянуть», — эхом повторил я. «Это облегчало мне задачу. Не придется брать очередной грех на душу. Пусть Аника умрет не от моей руки». Во сколько же состоялся наш последний разговор? По всем подсчетам у принцессы получалось шесть часов фора. Она не могла взять лошадь? «Могла». Не доходя до столовой, я вдруг замер. «Погоди. А как ты очутилась темница? какая то неуловимая эмоция промелькнула во взгляде Блэс. тебя искал хотела знать как идет допрос в лучшем случае принцесса заручилась шестичасовой форой я нутром чувствовал врет но допытываться не стал окрестности кишат дикими зверями местность гиблая а у беглянки нет ни провианта ни теплой одежды ни карты Бьюсь об заклад она уже мертва весьма вероятно но разыскать ее нужно, иначе Каван шкура с меня спустит. «Гадалки не ходи». Фыркнув, я переступил порог обеденного зала. «Инега, Гриффин». Я развернулся, уверенный, что они беспрекословно последуют за мной. Так и случилось. Мой путь лежал в торцевую часть замка, где под навесом мы устроили подобие конюшни. Надо взять за правило ежедневно пересчитывать лошадей. Я подобрал бурдюк с водой, второй бросил блайс. Нагнавшие нас и Нига с Гриффином уже седлали коней. Запрыгнув в седло, мы двинулись на запад. Если у Аники есть хотя бы талика здравого смысла, она попытается укрыться в лесу, где мы ее и настигнем».